Глава двадцать девятая. На следующий день, проснувшись, Махендра почувствовал, что волна нежности захлестнула его сердце. Солнечные лучи, казалось, окрасили в золотистый цвет все его мысли и желания. Как прекрасен мир! Какое восхитительное небо! Махендра чудилась, будто душа его плывет по воздуху, словно цветочное пыльца, подгоняемая ветром. Нищий Вишнуит, аккомпанируя себе на барабанах и цимбалах, затянул под окнами песню. Привратник хотел прогнать его, но Махендра отругал привратника и бросил певцу рупию. Слуга, вынося из комнаты керосиновую лампу, уронил ее и разбил. Замирает страха, он смотрел на молодого хозяина, но тот не стал бронить его, а лишь мягко заметил. «Подмети тщательно убери осколки, а то кто-нибудь ногу поранит». Сегодня ничто не могло огорчить Махендра. Занавес поднялся. Любовь, так долго прятавшаяся за кулисами, вышла на сцену. Глазам Махендра открылся новый мир. Исчезли будни с их мелочными заботами. Деревья, звери, птицы, толпы людей на дорогах, шум города — все было исполнено очарование. Где же до сих пор таился этот новый мир? Махендра казалось, что сегодня его встреча с Бенадини не будет такой прозаичной, как прежде. Сегодня они должны говорить друг с другом стихами, а чувства свои выражать в песне. Молодому человеку хотелось, чтобы этот день был столь же прекрасным и удивительным, как чудесная, ничему не подвластная жизнь, о которой рассказывается в арабских сказках, чтобы он был похож и на явь, и на сновидение, и чтобы в этот единственный день ничто не напоминало о законах общества, долге, грубой действительности. С самого утра Махендра взволнованно расхаживал по дому. Он не мог заставить себя пойти в колледж, ведь ни в одном календаре не прочтешь, когда наступит благословенный момент для встречи. То из кладовой, то из кухни до Мохендра Махендра доносился голос Бенадини, хлопотавший по хозяйству. Влюбленному юноше это было неприятно. В своих мечтах он поместил Бенадини далеко от всех будничных дел. Время, словно остановилось. Махендра умылся, поел. Полуденная тишина воцарилась в доме, а Бинадини все не приходило. Нервы Махендра были напряжены до предела, отчаяние сменяло радость, разочарование, надежду. На постели лежал роман Ядовитое дерево, которое ему с таким трудом удалось вчера отнять у Бинадини. При воспоминании об этом Махендра почувствовал волнение. Он взял подушку, еще хранившую аромат волос Бинадини, положил ее под голову и раскрыл книгу. За чтением Махендра не заметил. Как пробило пять часов. В комнату вошла Бенадини с мурадабадским подносом, уставленным тарелками с фруктами, сладостями и дольками замороженной ароматной дыни в сахарном сиропе. Чем вы заняты? спросила она, ставя поднос перед махендра. Что с вами? Уже 5 часов, а вы еще не переоделись? Ее слова укололи махендра. Разве нужно спрашивать, что с ним. Бенадини самой следовало бы это знать. Неужели нынешний день. Похож на всякий другой. Боясь, что надежды его разлетятся в прах, Махендра не посмел заявить о правах, которые, как ему казалось, появились у него вчера, и стал есть. Бенадини проворно сбегала на крышу, там на солнце сушились вещи Махендра, принесла их и принялась ловко складывать в шкаф. Подожди, заговорил наконец Махендра, я поем и помогу тебе. Ради бога, не надо, взмолилась Бенадини, «Делайте, что хотите, только не помогайте мне». «Ты считаешь меня ни на что не способным?» — возмутился Махендра. «Давай устроим мне экзамен». И он принялся складывать вещи. «Оставьте!» — воскликнула Бенадини. «Не прибавляйте мне работы». «Хорошо, укладывай сама. Я буду смотреть, как ты это делаешь, и учиться». И Махендра уселся рядом с молодой женщиной на полу. Бенадини будто для того, чтобы выбить пыль, хлопала каждой вещью Махендра по спине, а затем уже аккуратно укладывала ее в шкаф. Такова была и первая встреча после памятного для Махендра дня. В ней не было ничего от той необычности, о которой мечтал Махендра. О такой встрече не сложишь ни поэмы, ни песни, не напишешь романа. Но удивительно, Махендра не почувствовал разочарования, наоборот, он даже испытал облегчение. Ведь он понятия не имел, как осуществить свои мечты — как уберечь необыкновенное от обыденности, не знал, как вести себя, что говорить, не представлял, что должен чувствовать. И вот сейчас, среди шутливой возни, он освободился из-под власти той надуманной встречи, которую нарисовало его воображение. В комнату вошла Раджлоки. «Махин!» — обратилась она к сыну. «Бенадини складывает вещи, а ты что здесь делаешь?» «Вы видите, тетя», — сказала Бенадини, — «Он только мешает мне». «Какая неблагодарность!» — запротестовал Махендра. «Я же помогаю!» «О, Всевышний!» — воскликнула старая женщина. «Оказывается, он помогает! Ты знаешь, милая, я и тетка так избаловали Махина, что он совсем ничего не умеет». Раджлокхи устремила полной любви взгляд на своего незадачливого сына. Раджлокхи говорила с Бенадине только об одном — как окружить заботой Махендра этого взрослого, но совсем беспомощного баловня материнской любви. Старая женщина была безмерно счастлива, что Бенадини взяла на себя заботу о ее сыне. Радовало ее и то, что Махендра наконец оценил по достоинству Бенадини и теперь всеми силами стремится удержать ее в доме. «Дорогая», — сказала Раджлуки, — «теплые вещи, Махина, просушены. Завтра можешь заняться его новыми носовыми платками». «Надо вышить на них метки. С тех пор, как ты появилась в доме, дитя мое, я всю работу взвалила на тебя, вместо того, чтобы за тобой ухаживать». «Не говорите так, тетушка, а то я подумаю, что вы считаете меня чужой», обиженно сказала Бенадине. «Но что ты, кто мне роднее тебя?» ласково возразила Раджлокхи, и когда Бенадине убрала все вещи в шкаф, добавила. «Если тебе нечего делать...» «Мы можем заняться приготовлением сладостей». «Конечно, тетя», — с готовностью ответила молодая женщина. «Я свободна. Пойдемте». «Только что маты Кайлой, что заставляешь ее работать, и вот опять нашла для нее занятие», — вмешался Махендра. Раджлокхи нежно взяла Бенадини за подбородок. «Наша девочка настоящая Лакшми. Она любит трудиться». «Сегодня у меня свободный вечер», — сказал Махендра. «Я хотел почитать ей вслух». «Тетя, а что, если мы вместе с вами придем послушать Махендра?» — предложила Бинадини. «Бедному Махину очень одиноко. Нужно развлечь его», — подумала Раджлокхи и сказала. «Хорошо, мы приготовим еду для Махендра, а потом придем послушать его чтение». «Что ты на это скажешь, Махин?» — обратилась она к сыну. Бинадини бросила быстрый взгляд на молодого человека. Махендра согласился без особого энтузиазма, и женщины покинули комнату. Сейчас же уйду из дома, злился махендра. Вернусь, когда все уже будут спать. Он оделся, но так никуда и не ушел. Поднявшись на крышу, он стал нервно ходить взад-вперед, то и дело поглядывая на лестницу, потом вернулся в комнату. Не прикоснусь сегодня к сладостям, негодовал Махендра. Пусть мать поймет, что и сироп, если его долго держать на огне, теряет свою сладость. Когда настало время ужинать, Бинадини пришла вместе с Раджлокки. Старая женщина страдала астмой и не хотела подниматься наверх, но Бинадини уговорила ее. Махендра сидел насупившись. Что с вами? спросила Бинадини. Почему вы не едите? Уж не заболел ли, забеспокоилась Раджлоки. Может вы все-таки отведаете сладостей? Мы так старались, сказала Бинадини. «Но если они не получились, не надо. Нельзя заставить человека есть, когда ему не нравится». «Но «Ну что вы делаете со мной?» — взмолился Махендра. «Мне очень хочется сладостей, и они мне нравятся, а вы говорите, не надо». И Махендра съел все до последней крошки. После ужина все трое прошли в его комнату, но Махендра словно не собирался читать. «Ты обещал почитать нам», — напомнила Раджлокхи. «В книге, о которой я говорил, нет ничего о Всевышнем. Она не понравится тебе». «Как же так, не понравится?» раджлоки готова была с наслаждением слушать любую книгу, какую бы сын ни читал, даже если бы он читал по-турецки. «Бедный Махин», — с нежностью подумала она. «Жена уехала, а он тут совсем один. Все, что приятно ему, не может не доставлять удовольствия мне, матери». «Может, лучше вместо этого романа?» «Почитать сборник религиозных наставлений, который лежит в комнате тети, предложила Бинадини. Тете это будет приятно, и мы хорошо проведем вечер». Махендра жалобно посмотрел на молодую женщину. В комнату вошла служанка и обратилась к Раджлокхи. «Пришла госпожа Кхайет». Госпожа Кхайет была близкой приятельницей Раджлокхи. Нелегко было старой женщине устоять перед искушением поболтать вечерком с подругой. Тем не менее, она сказала. «Передай гости, что я у сына и занята. Пусть она непременно зайдет завтра». «Зачем же, ма?» — поспешно вмешался в разговор Махендра. «Почему бы тебе не поговорить с ней сегодня?» «Оставайтесь здесь, тетя», — предложила Бенадини, «а я пойду посижу с вашей гостьей». «Не нужно, милая», — сдалась Раджлокхи. «Я сама пойду, выпровожу ее и вернусь. Вы не ждите меня, начинайте читать». Как только мать удалилась, Махендра обернулся к Бенадини, не в силах больше сдерживать себя. «Неужели тебе доставляет удовольствие так мучить меня?» — начал он. «В чем дело?» — с притворным удивлением спросила Бенадини. «Чем я тебя мучаю? Вероятно, моя вина в том, что я пришла сюда, но я уйду», — печально проговорила молодая женщина, вставая. «Нет, этой пытки на медленном огне я не вынесу». «А я и не подозревала, что вам не столько огня». Усмехнулась Бенадине. «У тебя, видно, много терпения. Впрочем, судя по твоему виду, ты не очень страдаешь». «Разве?» Махендра с силы прижал руку Бенадини к своей груди. Бенадине вскрикнула, и он поспешно выпустил руку. «Я причинил тебе боль?» На руке Бинадини, в том месте, где она ее ушибла накануне, показалась кровь. «Я совсем забыл, что у тебя болит рука», — оправдывался Махендра. «Прости, пожалуйста». «Разреши, я смажу ранку лекарством и забинтую». «Пустяки, не надо», — возразила Бенадини. «Почему?» «Странный вопрос. Я просто не позволю тебе лечить меня». Махендра сразу стал серьезным. «Совершенно невозможно понять женщин», — подумал он. Бенадини поднялась. Оскорбленный Махендра не стал удерживать ее и лишь спросил. «Ты куда?» Бенадини, сославшись на дела по хозяйству, медленно вышла. Но уже через минуту Махендра бросился следом за ней. Однако, дойдя до лестницы, он передумал и, вернувшись на крышу, принялся прогуливаться в полном одиночестве. Бенади не влекла его, ни на мгновение не давая приблизиться к себе. Махендра всегда гордился тем, что он неуязвим, но сегодня он принес в жертву и это свое преимущество. Неужели он вынужден будет признать, что, несмотря на все усилия, не способен завоевать сердце женщины? Махендра потерпел полное поражение. Никогда еще он не был так унижен. Сегодня вся его уверенность развеялась, как дым. Он поступил со чувством собственного достоинства и ничего не получил взамен. Словно нищий, перед которым захлопнули дверь, стоял он в сумерках с протянутой рукой на дороге. Каждый год в месяце Пхальгун или Чойтра бихари присылали из поместья горчичный мед. Этот мед он отправлял Раджлокхи. Так сделал он и в этом году». «Бихари прислал мед, тетушка», — сообщила Бинадини. Раджлокхи велела отнести мед в кладовую. «Бихари не забывает вас», — заметила Бинадини, вернувшись из кладовой. «Вы ему все равно, что мать родная, ведь он сирота». Для Раджлокхи Бихари всегда был только тенью Махендра. Она видела в нем преданного их семье человека, о котором не нужно заботиться и чьи услуги можно принимать безвозмездно. Но слова Бенадини неожиданно тронули сердце Раджлоки. «А ведь правда», — подумала она, — «Бихари относится ко мне, как к матери». Она вспомнила, что всегда, когда случалось кому-нибудь заболеть или когда их семью постигало горе, Бихари сам, не дожидаясь приглашения, появлялся в доме и трогательно ухаживал за больным или помогал ей. Для Раджлоки это стало таким же естественным и привычным, как то, что она дышит. Ей в голову не приходило поблагодарить его. Когда он исчезал надолго, она не справлялась о нем. Если же это делала Анна Пурна, Раджлоки всегда казалось, что та проявляет притворное беспокойство о Бихаре, чтобы удержать его под своим влиянием. Бихари действительно мне как сын», — вздохнула Раджлоки. Она подумала, что Бихари делал для нее больше, чем Махендра. Он всегда с великим почтением относился к их семье, ничего не получая взамен. «Бихари так любит не приготовленные вами», — заметила Бинадини. «Больше всего на свете он любит рыбный суп, сваренный мною», — с гордостью сказала Раджлокхи. Разговор с Бинадини напомнил ей, что Бихари давно уже не навещал их. «В чем дело, дорогая? Почему Бихари так давно не показывается у нас?» — спросила Раджлокхи. «Я и сама об этом думала, тетя. Но судите сами, с тех пор, как ваш сын женился, он занят только женой». Его друзьям уже нечего делать в доме. Это замечание показалось Раджлоке не лишенным смысла. И правда, с тех пор, как Махендра женился, он отдалился от всех, кто любил его. Бихари мог обидеться и поэтому не приходит. Значит, Махендра обидел не ее одну. Почувствовав еще большую симпатию к молодому человеку, Раджлокья пустилась в воспоминания о том, как Бихари всегда еще с детства самоотверженно помогал Махендра и сколько страдал по его вине. Говоря о Бихари, она изливала свою обиду на сына. Где же тогда справедливость на земле, если Махендра ради жены, которую знает совсем недавно, смог забыть своего старого друга? «Завтра воскресенье. Пригласите Бихари к обеду», предложила Бенадини. «Он будет очень рад». «Хорошая мысль», — подхватила Раджлокхи. «Надо позвать Махендра. Пусть пошлет ему приглашение». «Нет, тетя», — возразила молодая женщина, — «лучше сами пригласите его. Я ведь не умею писать, не то что все вы. Я напишу за вас». Бенадиня от имени Раджлукхи написала Бихаре приглашение. Махендра с нетерпением ждал воскресенья. После того памятного вечера его фантазия разыгралась, хотя до сих пор не случилось ничего, о чем он так мечтал. Воскресная заря показалась влюбленному Махендра в золотисто-медовой. Шум пробуждающегося города в восхитительной песне звучал в его ушах. Но что случилось в доме? Может, мать дала какой-нибудь обед? Сегодня она не отдыхала, как в другие дни, перепоручив все заботы по хозяйству Бенадини. Сегодня она сама хлопотала по дому. Пробило уже десять часов, а Махендра так и не удалось, несмотря на все его усилия, хоть на минуту увидеться с Бенадини наедине. Он пытался читать, но чтение не шло ему на ум. Некоторое время он сидел с газетой в руках, уставившись на страницу с объявлениями. Наконец не выдержал и спустился на веранду, где на маленькой плите стряпала Раджлокхи. Бенадини, обвязав вокруг талии свободный конец цари, помогала ей. «Что случилось?» — удивился Махендра. «Почему такая суета?» «Разве Бинадини не сказала тебе?» «Я пригласила Бихари». Бихари приглашен. Махендра вспыхнул. Но меня не будет дома, ма», — выпалил он. Почему? Я должен уйти. Пообедаешь, а потом пойдешь. Это займет немного времени. Но я уже приглашен в другое место. Что же делать, тетя? Раз он приглашен, пусть идет. Вмешалась Бинодини, мельком взглянув на Махендра. Бихари и без него пообедает. Но Раджлокхи было трудно примириться с мыслью что ее сын не отведает блюд, которые она с таким усердием готовила. Однако, чем больше она настаивала, тем упрямее становился Махендра. У него очень важное свидание, и он никак не может отменить его. Нужно было посоветоваться с ним, прежде чем приглашать Бихари. Рассерженный Махендра таким образом мстил матери. Радостное оживление Раджлокхи угасло. Она готова была бросить все и уйти к себе. «Тетя, не волнуйтесь!» Вмешалась в разговор Бенадини. «Махендра только пугает, он никуда не уйдет». «Нет, дитя», — покачала головой Раджлокхи. «Ты не знаешь, Махина, он поступит так, как решил». Но, как выяснилось, Бенадини знала Махендра лучше матери. Молодой человек догадался, что Бихари пригласили по настоянию Бенадини. Глухая ревность терзала его сердце, и у него не доставало сил уйти. Он не будет знать ни минуты покоя, если не увидит, как будут держать себя Бенадини и Бихари при встрече. И как немучительно видеть их вместе, он все равно останется. Прошло много дней с тех пор, как Бихари последний раз был на женской половине дома. Он с детства хорошо знал эти комнаты. Когда-то еще совсем маленьким мальчиком он бегал и шалил там. Сегодня же он остановился перед знакомой дверью, не решаясь войти. Сердце его учащенно билось, из глаз, казалось, вот-вот брызнут слезы. Чтобы скрыть волнение, Бихари вошел, улыбаясь. Он взял прах от ног, только что совершившее омовение Раджлокхи, и она благословила его ласковым прикосновением руки. Прежде, когда Бихари бывал здесь часто, он не здоровался так торжественно. Но сегодня он будто возвратился с чужбины после долгой разлуки. Раджлокхи, исполненная глубокой симпатией к юноше, Встретила его с большей любовью и сердечностью, чем в былые времена. Почему ты так долго не приходил, Бихари? спросила она. Я каждый день думала, сегодня он непременно придет, и все напрасно. Если бы я бывал у вас часто, улыбнулся молодой человек, вы едва ли каждый день ждали бы меня с нетерпением. А где же Махин? Раджлукки помрачнела. Его куда-то пригласили. Сердце Бихари болезненно сжалось. Неужели это конец их дружбы? А что вы сегодня приготовили, ма? – спросил Бихари со вздохом, пытаясь отогнать печальные мысли, и стал перечислять свои самые любимые кушанья. В дни, когда обед готовила Раджлокхи, Бихари всегда старался делать вид, что у него хороший аппетит, и это неизменно льстило материнскому сердцу хозяйки. Так и сегодня, стоило Бихари проявить интерес к приготовленным блюдам, как Раджлокхи добродушно рассмеялась. Ободряя своего прожорливого гостя. Неожиданно в комнату вошел Махендра. А, Бихари, как поживаешь? сухо поздоровался он. Это ты, Махин? удивилась Раджлоки. Ты разве не в гостях? Мне удалось отказаться, ответил Махендра, пытаясь скрыть замешательство. Пришла скупание Бинадини. Бихари, смутившись, долго не мог вымолвить ни слова. В его памяти все еще свежо было воспоминание о том, что произошло между Бинадини и Махендра. Не узнаете? Тихо спросила молодая женщина, подходя к Бихари. Нелегко каждого узнать, многозначительно ответил Бихари. Надо быть проницательнее, тихо сказала Бинадини и объявила: "Тетя, обед готов". Махендра и Бихари сели за стол, Бинадини прислуживала, а Раджлоки смотрела, как едят молодые люди. Махендра ел с неохотой и все время следил за Бенадини. Ему казалось, что она с большим удовольствием угощает Бихари. Она подкладывала ему лучшие куски под предлогом того, что Бихари — гость. Махендра не мог высказать своего недовольства вслух, а поэтому все больше приходил в ярость. Когда Бенадини хотела положить на тарелку Бихари редкую в это время года мангровую рыбу с икрой, Бихари запротестовал. «Нет, нет, мне не надо!» — воскликнул он. «Эту рыбу очень любит махин!» «Я не хочу», — заявила оскорбленная Махендра. Бинадини не стала его упрашивать и положила рыбу Бихари. После обеда, когда оба друга собрались уходить, Бенадини быстро подошла к ним. «Господин Бихари, не уходите!» — попросила она. «Пойдемте наверх, посидим немного». «А вы разве не будете обедать?» — спросил молодой человек. «Нет, ведь сегодня пост». На губах Бихари заиграла усмешка полной жестокой иронии. Неужели Беннади не так благочестиво, что соблюдает пост? Молодая женщина заметила эту усмешку, но снесла ее так же покорно, как рану на руке. Не уходите, посидите немного, смиренно попросила она снова. Вам, женщинам, все равно, неожиданно вспылил Махендра. Есть у человека дело или нет, хочет он или нет, сиди. Не понимаю, это у вас называется любовью. Беннади не громко рассмеялась. «Бихари, вы только послушайте, что говорит Махендра Дада. Любовь есть любовь, словарь не дает иного значения этого слова. И уж кому-кому, а вам-то смысл его с детских лет хорошо знаком», — обернулась она к Махендра. «Мне нужно поговорить с тобой, Махин», — вмешался Бихари, и, не простившись с Бинадини, увлёк Махендра за собой. Оставшись одна, Бинадини долго стояла у железных перил веранды, задумчиво глядя на опустевший сад. «Неужели кончилась наша дружба?» — спросил Бихари, когда друзья вышли на улицу. В душе Махендра бушевало пламя. Насмешка Бенадини словно молния обожгла его. «Тебе, конечно, было бы очень удобно, если бы мы помирились, но я не желаю этого. Я не хочу вводить в свою семью чужого человека. Женская половина дома должна оставаться женской половиной». Бихари ничего не ответил, повернулся и пошел прочь. «Больше никогда не увижусь в Бенадине, поклялся мучимой ревностью Махендра. Однако вечером он долго нетерпеливо бродил по дому, втайне надеясь встретить ее.